Глава шестая Проснулся на рассвете, и сердце сразу же тудук-тудук-тудук ту ту застучало, как молот по наковальне. Вчера еле уснул из-за волнения. Полночи ворочался, разные мысли одолевали. И вот стоило проснуться, как они снова налетели. Так что раздуживаться не стал. Вылез из спальника, шустро смотал его, сбегал в кустики, после чего провел короткую разминку для разогрева. Завтракать не стал, чёрт его знает, как оно на полный желудок между мирами путешествовать. Полностью экипировался. Дуг-дуг-дуг! Уже даже в висках начало стучать. Очень уж страшно было, а вдруг? Придушил сомнения в зародыше, вчерашнего вечера хватило. Вдохнул-выдохнул. И сразу же, крутнувшись, за грань шагнул. Сейчас все и выяснится. Налетающих рядом духов в этот раз совсем внимания не обратил. Не до них как-то было. Присел на колено, закрыл глаза, сосредоточился и бионавигацию запустил, выискивая найденную тогда нить. «Не исчезла. выдохнул я облегченно, — Один из страхов не оправдался. Теперь второй повод бояться. Все так же, не открывая глаз и с помощью бионавигации, пристально всматриваясь в нить, попытался взяться за нее. Вроде как удачно. Даже ощущение туго натянутой струны в руке возникло. Осталось сделать пару шагов и убедиться, что эта нить не между мной и землей, А между ней и Радагой существует, мне нужна стопроцентная уверенность, что я всегда смогу вернуться, иначе сейчас не стоит и пытаться идти. Отмести я не собираюсь отказываться, и если эта нить за спиной начнет исчезать, то я отложу свой визит на Землю до завершения всех дел на Радаге. Ну, начнем помолясь. Именно так любил говорить перед началом какого-нибудь дела мой абсолютно неверующий в Бога дед. Убедившись, что нить и не думает исчезать, и в бионавигации ощущается стабильно, нормально, я, пристально за ней, наблюдая, поднялся на ноги и сделал короткий шаг. А ох, твою же мать! простонал я когда смог вдохнуть в себя воздух после такое ощущение падения с приличной высоты. Плюс резкий отток магических сил практически весь резерв как корова языком связала. Ну и теперь я понимаю, серьезная ошибка при шаге использовать бионавигацию, ментальную контузию или по-другому сенсорный шок словил – Одно только порадовало, не зря не завтракал, иначе сейчас со съеденным бы и расстался, а тут еще... Это мой дом! Какой-то придурок, такое ощущение, как будто через рупор чуть ли не в ухо орет. Стоп! Открыл глаза, проморгался от выступивших на глазах слез и сумел в окружающих меня сумерках рассмотреть человека подобный сгусток. «Это мой дом!» — раздался еще более громкий ор, но призрак на этом не остановился, долбанулся об мой кокон. Понятно все. С трудом поднялся на ноги, убедился, что ничего не потерял, и, потратив последние капли маны, вышагнул в явь. «Все же земля! Твою же мать!» Согнула меня, но снова сумело держать в себе то, что еще оставалось в желудке. Я вернулся. Я находился в знакомом здании ДК, в котором меня клепа до смерти забил. Бросил взгляд в ту сторону, но от тела даже мелкой косточки или лоскута одежды не осталось. Вообще никаких следов разыгравшейся здесь трагедии. Только в очередной раз меня смутно знакомым холодом обдало. Вот настырный. «Да ухожу я, ухожу!» Огрызнулся, когда уже на полпути к выходу призрак, видимо, поторапливая, снова сквозь меня пролетел с тем же холодным эффектом. Наружу хоть и выползал на полусогнутых, но был уже полностью собранным, отбросив всякие мысли о своем плачевном состоянии, и этом шизанутом привидении, хотя... Оглянулся назад и окинул взглядом сам ДК и чудом сохранившиеся у входа колонны. Пусть здание полуразрушено, но вот что странно. Ни зверушка в нем не поселилась, хоть это и понятно почему, но вот то, что даже малюсенького ростка там не проросло, вот это удивляет. Видимо, призрак все живое на своей территории уничтожает, в то время как остальную территорию вокруг подмял под себя лес. И где тогда мое тело, если животные в гости к этому придурочному сто процентов не ходят? Вот эта мысль озадачила: ведь та группа, что меня здесь положила, с моим мертвым телом никаких манипуляций не производила насколько я помню». «Странно, но ладно». Теперь уже окончательно отбросил всякие лишние мысли. Вдохнул полной грудью. «Я дома». Выдохнул, теперь уже окончательно в это поверив. Самочувствие препаршивое. Желудок бунтует, мана в теле почти не ощущается, голова раскалывается. Но это я перетерплю, в следующий раз умнее буду и тут же, уже без всякого призрака, всего с ног до головы холодом обдала. А будет ли этот следующий раз? И вопрос этот серьезно так меня напряг. Одно спасало, уже вечерело, так что нужно срочно к месту ночлега топать, не до переживаний, но сначала... Позволил себе двадцать минут посидеть на земле, в себя чуть прийти. Чуть оклемавшись, получилось задействовать свои старые рефлексы. Внимательно осмотрелся по сторонам, принюхался, прислушался, но ничего опасного не заметил. Не хотят рядом с этим стрёмным местом зверушки обитать. Осмотревшись и уже не оборачиваясь на обитель призрака, шагнул под сень деревьев, двинулся в ту сторону, где в прошлой жизни рюкзак спрятал. «Если он еще там, то заберу его. Иначе, если не сделаю этого, то всю ночь буду гадать, есть у меня кристалл или ему ноги все таки приделали». До нужного места добрался довольно быстро. Не так и далеко от ДК я рюкзак спрятал». Меня тогда уже почти догнали, и я окончательно понял, что шансов совсем не осталось. В этих вот развалинах. Замерев, смотрел я на руины с растущими на них деревьями и густо заплетенных плющом. Подтянул оружейный ремень, чтоб СШК на груди повис и не мешал, подобрал приглянувшуюся ветку и, внимательно глядя, куда ногу ставлю, пошел по руинам к нужному месту в подозрительное место веткой сначала тыкал потом уже ногу туда ставил под плющом все что угодно может быть и провал и отдыхающая от трудов праведных змея прошел чуть ли не в центр развалин и остановился на краю небольшой ямы поворошил веткой плющ и только тогда спрыгнул вниз осмотрелся по сторонам из этого импровизированного окопа прислушался чуть ли не мертвая тишина вокруг ни ветра в кронах ни животных и птиц не слышно но так недолго будет стоит окончательно стемнеть как лес наполнится жизнью ночной жизнью и к этому времени мне желательно уже в достаточно надежном убежище находиться Придерживая СШК, присел на колено, все той же веткой освободил от плюща глубокую нишу под плитой. О, ты мой родной!» Губы растянулись в счастливейшей улыбке, рюкзак был на месте. Торопливо достал из-под сумки фонарь, включил его и убедился, что рюкзак, как спальное место, никакая гадость себе не облюбовала, после чего уже смело вытащил его наружу, открыл и окончательно расслабился. Все мои вещи на месте сейчас в беспорядке, навалом внутри рюкзака лежат, но не было у меня тогда времени аккуратно все складывать, как и сейчас, порядок наводить. Вытащил лежавшую сверху сумку планшетную, открыл ее и сразу же нырнул в самое широкое отделение с малым набором для зелья -делия и инструментом для раздела ингредиентов. У меня даже руки задрожали, когда убедился, что аппендикс никуда не делся. Вот он лежит, как ни в чем не бывало, непримечательный серый комочек, уже прилично подсохший». С первого взгляда и не поверишь, что он баснословно дорого стоит. «Очень дорого. Я за него уже один раз жизнь отдал. Теперь нужно постараться трой шанс не профукать». С трудом взял себя в руки. Что-то слишком много поводов для переживаний навалилось. Нервы уже сдают, но пока не время расслабляться так что не стал на кристалл долго пялиться и шептать «Моя прелесть!». Вместо этого откинул боковой клапан сумки. Там в специальных гнездах в несколько рядов десятимиллиграммовые пробирки с горловинами закрытыми крышками торчали. Мой походный набор зелий. Большинство из пробирок пустые, но кое-что еще осталось. Вытащил пробирку с бледно-золотистой жидкостью и с плавающими в ней маленькими красноватыми пузырьками. Открутив крышку, тянуть не стал, сразу же выпил содержимое. И тут же замер. Вовремя до меня дошло, что это первое моё зелье в этом теле, которое я принимаю. По-новому оценил весь спектр ощущений. Как оно проскочило по пищеводу, достигло желудка и тут же взорвалось стремительно распространяясь по телу приятно холодной волной. «Хух!» – выдохнул облегченно, когда она достигла головы, и та практически сразу же болеть перестала. «Как же мне вас не хватало!» Закрутил крышкой пробирку и бережно убрал ее обратно в предназначенное для этого зелья гнездо. «Заморозка?» или зелья из базилика, чабреца, пустырника и мяты с добавлением крови вампала призрачного волка, как всегда, идеально работает, когда нужно от головной боли избавиться. Да и не только от головной. Вообще при всяких разных сотрясениях и ушибах хорошо помогает. Замораживает боли, и помогает быстрому заживлению. Главное дать ему время на это, не напрягаться поменьше шевелиться. Но не одни зелья мне в помощь. Достал из сумки на шейный мешочек и вытащил из него камешек, в вставленный, повесил его на шею и привычно на него настроился. «Хорошо», — прошептал удовлетворенно. Мана из камешка потекла в тело, восполняя энергетический запас. Не зря мы с ребятами в грязи проваливаясь, чуть ли не по колено и с монстрами воюя, в поиски ходили, собирая накопители. Не сказать, чтобы много, но насобирали все же. С тех пор нам никогда не грозило магическое истощение. Чувствуя, как силы ко мне возвращаются и успокоенный наличием кристалла, думал уже сегодня не напрягаться, тихо, мирно до убежища добраться – но напрячься пришлось стоило мне только выпрямиться как краем глаза заметил движение в углублении между давно рухнувших стен вот тут я и напрягся положив руку на рукоять пистолета пытался рассмотреть что же там шевелится или почудилось почудилось или нет проверять надо иначе как вещи собрать ты еще что за чудо юда Во все глаза рассматривал непонятную, никогда ранее мной не виденную зверушку. Все же не почудилась. «Цка!» — выдала в ответ эта юда, когда я его фонарем осветил. «Согласен, она и есть». «Что?» — протянул я удивленно. «Или мне послышалось, или гремлин действительно выругался?» «Впрочем, больше никакой реакции я от него не дождался». Маленького роста, где-то сантиметров сорок, человека подобное существо, пропорционально сложенное и с довольно прилично развитой мускулатурой. Голова, блин, хорошо, что он не дергается. Монстрик натуральный, дернулся, пристрелил бы его сразу. Голова с большими заостренными ушами, морда хищная, пасть широкая, полная острых зубов, глаза. «Глаза закрыты так, что непонятно, какие они». Стоило мне его осветить фонарем, он выругался. Если мне не показалось, глаза закрыл, и теперь лежит неподвижно, тяжело прерывисто дыша, только ушами и подергивает, отслеживая мои действия. Ну, а я продолжал с интересом его рассматривать. Все же они хоть не слухи ходят, никто так и не смог доказать, что гремлины существуют. Даже дед, несмотря на появление новых видов животных и еще больше мутировавших, сомневался в их существовании. Как он говорил, за столько лет кто-нибудь допоймал да бы одного или хотя бы подстрелил и тушку предоставил, но никто этим похвастаться так и не смог. Только слухи распускают, что кто-то от кого-то слышал, как этот кто-то где-то там их видел. Обыкновенные кабацкие байки. Почти полностью черный голова, руки, ноги, а вот брюхо светлая, рыжевато-серого оттенка. Кура с уплотнениями, природная такая броня, кое-где с шипами, сейчас прижатыми к телу, но способными выпрямляться, обеспечивая ему дополнительную защиту. Ну и на пальцах, что ног, что рук, коготки, приличные такие, правда, на руках нескольких не хватает, вырваны с мясом. Гремлин раненый, наверное, постеснялся с тем, против кого его броня не сыграла. Поперек тела рана, как только его не перекусили, видимо, тогда когти и потерял, когда вырывался. Рана глубокая, кровь течет темно-красная, почти черная, и даже в темноте видно, что она черной дымкой парит, создавая вокруг него марево. И вот эта вот дымка хорошо так играла на слухи о них, ведь говорят, что гремлины от призрачных теней пошли, и этих призраков я встречал. Кое-кто на полном серьезе называет их застрявшими на земле душами людей или животных, умерших от падения на них метеоритов блистательного. Так вот, раньше этих призрачных теней много было, бичискателей и прочих охотников. Днем их не встретишь, а вот как солнце скрылось, начиная с сумереки до восхода, наступает их время. Заснул, не заметил, как такая тварь к тебе присосалась, и все, ты труп. Они жизненную силу из людей сосут. Если же удалось проснуться и отогнать теневика, то долго потом слабость в теле ощущаешь, да мысли в голове путаются. Поганое состояние, но и справиться с ними легко, свет фонаря их отгоняет или огонь от соприкосновения, с которым они лопаются, как шарики, и стаивая такой же черной дымкой. Лопаются, и, видимо, развеиваются окончательно, так как сейчас они очень редко встречаются, во всяком случае, вблизи обжитых анклавов. Мне вот повезло повстречаться. Вовремя проснулся, даже во сне почувствовал отток силы и огнем на пальцах развел только-только присосавшуюся ко мне тварюшку. Убедившись, что гремлину не до меня, не стал его добивать. Зверушка невероятно редкая, тем более сейчас для меня опасности не представляющая, но взгляд с него все равно старался не спускать. Быстро собрался, но тут же замер на миг. Послышалось или нет? Снова раскрыл зелье носку, достал пробирку с кроветворным, бортового цвета жидкостью. Сильное средство – кора ивы, крапива, рябина, тысячелистник с добавлением крови все того же вампала. Она во многих регенеративных снадопьях идет. Вот и это зелье хорошо останавливает кровотечение и активизирует кроветворные функции организма, активно помогая ему. «Лови!» – кинул пробирку как можно ближе к гремлину. «Откручиваешь крышку и пьешь. Должно помочь при твоих ранах». Гремлин ни на пробирку, ни на мои слова никак не отреагировал, разве что ушами более нервно шевельнул. «Блин, надеюсь, мне не послышалось, и ты реально разумный. Поймешь, что делать». Кроветворных, обезболивающих и регенеративных и так уже, можно сказать, не осталось. Я в прошлый раз практически все выхлебала, тут не знаю, что на меня нашло. Поделиться с ним, может, из-за того, что не так давно и сам в подобном состоянии находился. Скорее всего, ну и то, что появилось подозрение на его разумность, тоже в этом роль сыграло. «Больше ничем ему помочь не могу» не тащить живо с собой черт его знает с такими то зубами как бы он мной в благодарность не перекусил хотя соблазн ох какой был все же стать первым кто гремлина поймает не будем рисковать сейчас не лечениями непонятных зверушек заниматься надо а домой к деду со всей возможной скоростью лететь нужно и так задержался заставляю старого волноваться На лицо само собой выползла улыбка «Узнает он меня в таком виде или придется еще и доказывать, что я и вправду его внук домой явился?» Больше не теряя времени и так уже практически стемнело, подхватил вещи, бросил последний взгляд на байку трактирную, выбрался из окопа и сразу же направился к давно найденному мной убежищу. Кто бы сомневался, что до темна я не успею с этими гремлинами, впрочем, и так бы не успел, разве что сразу по прибытии к убежищу направился, тогда был бы шанс. И хоть я не сожалел о нам напрягся не на шутку, когда не только под деревьями, но и в небе окончательно стемнело». «Не зря дед говорил, что сейчас на земле второй юрский период наступил, да еще и с элементами фэнтези. Много разных монстров появилось, и все они совсем не против человеком перекусить. Так что, как стемнело, напрягся я не на шутку. Ладно бы еще просто в лесу находился, так нет. В старом разрушенном поселении, где шею свернуть еще больший шанс имеется». Плюс поселки и города многочисленные твари часто местом своего обитания выбирают. Но тут, надеюсь, мне повезет, и никто опасный здесь еще не поселился после того, как я местного хозяина завалил. Мантикоры тут еще сто процентов воняет. Не должны вроде бы сунуться, но это не повод расслабляться. «Опа!» – замер я на полушаге, осматриваясь. Недолго темнота властвовала, все вокруг залило серебристым призрачным светом. Сделав еще с десяток шагов, я вышел на прогалину, с которой и рассмотрел во всем своем великолепии блистательного источник этого света. Он как раз показался над горизонтом, затмив собой молодой серп луны. Дед говорил, что этот сияющий сейчас в небе бриллиант – мина замедленного действия. Он тает потихоньку, постепенно переселяясь на Землю в виде энергетической пыли и продолжающих падать метеоритов. И когда-нибудь настанут времена, что он окончательно истает. К этому времени хорошо бы находиться как можно дальше отсюда, так как он может и целиком на Землю грохнуться, Ну или распадется на части, что не столь важно, так как мало не покарается никому. Прошлая катастрофа легким волнением на озере будет выглядеть по сравнению с десятибальным океанским штурмом. Но до этого еще тысячи и тысячи лет. Хотя кто знает, заканчивал он обычно сидя в кресле и не отрывая взгляда от этого приблудного планетоида. Но то ладно, блистательные дела привычные, мне уж точно не угрожающие, а вот виднеющиеся на другой стороне прогалины чуть в глубине леса изумрудное сияние заставило меня замереть. И нет, не из-за опасности, а из-за жадности. Изумрудная пыльца, мох, что в виде пыли покрывал собой деревья и развалины, Под цветом блистательно он как бы изнутри начинает светиться, так его и находят в этот момент и собирают. Если не светится, то еще не созрел. Очень ценный ингредиент. Во многих жизненно необходимых зельях и мазях используется, в том числе и косметических. И пусть он не столь редок, но и найти его постараться надо, тем более такую богатую плантацию. «Вот черт! Стоило вернуться домой на землю, тут тебе и гремлины, и пыльца прямо завалили подарками, которые не унести. Нужно место запомнить и охотников сюда направить за долю, ну или самому прийти собрать, если время будет. Посмотрю потом, как оно все пойдет». Чуть погодя я все же вполне благополучно добрался, куда так стремился. Видимо, запах мантикора действительно все еще не улетучился, и хищные животные не спешили заходить на ее охотничью территорию. Нырнул подвяз, что своей кроной укрыл бывший развалины дома. Под этим древесным куполом начинался провал в земле. Дом в развалины превратился, а потом под упавшей плитой... Грунт в этом месте просел. Вот в этот провал я и нырнул. Так, похоже, никого тут не было. С помощью фонаря внимательно осмотрел сбитый из стволов молодых деревьев щит, прикрывающий собой пролом в стене этого оврага. Фундамент бывшего дома тут лопнул, вот и получился лаз в подземелье». Это и есть убирище, в котором я в прошлый раз ночевал и часть вещей здесь оставил. Судя по счету уже слегка травой оплетенному после меня тут никого не было. Все дело в том, что это место я давно обнаружил. Когда в леса на поиск ингредиентов уходил, потом парням его показал, когда мы банду в этих краях гоняли. Так что не удивился бы, встретив кого-нибудь из них здесь». Аккуратно отодвинув щит, чтобы не сильно природную маскировку нарушать, со всеми своими баулами просочился внутрь, даже ни разу не зацепившись за ржавые зубы арматуры. Сбросив с себя все лишнее, по-быстрому осмотрел еще целые помещения подвала когда-то трехэтажного дома. Как и ожидалось, никого я не обнаружил». Мои вещи в целости и сохранности на топчине лежали, так что успокоенный взялся за аналогичный внешнему щит и изнутри забаррикадировался, после чего, чтобы не сажать батарею фонаря, нырнул в свой земной рюкзак и достал оттуда светляка. Артефакт «Светляк» — это такая пузатая пирамидка высотой 10 см и шириной в нижней части 6 Своим внешним видом напоминает детскую игрушку, тоже из набора круглых колец состоит, только сделана она не из пластмассы, а из черного дюраля. Во всяком случае, мы так этот сплав называем. Ну, а артефакторы не спорят. Не спорят, но и не признаются, из чего они свои артефакты клепают. Даже наименований материал они называют, чтобы свои секреты не выдать. Ну так вот, достал пирамидку, проворачивая кольца, выставил нужные символы в ряд, крепко сжал ее в руке и коротким выбросом наполнил артефакт своей сырой силой, активируя его. В помещении сразу же посветлело и нет. Это не шарик света над вершиной завис, не луч, как у обыкновенного фонаря, прорезал тьму». Пирамидка просто заставляла сам воздух вокруг себя светиться, а так как этот светляк маломощный, походный, то и радиус действия у него всего 3 метра. Дальше воздух тоже светится, но уже не столь интенсивно и довольно быстро свет полностью исчезает, сходит на нет. Что еще интересно, этот свет тени не отбрасывает, заградить собой артефакт невозможно. Выключил фонари и хотел сразу же упасть на импровизированные нары, которые мы с парнями тут сбили. Но нет, рано еще отдыхать. Да и не смог бы я сейчас расслабиться. Есть то, что продолжает на душе тяжким грузом висеть, несмотря на радость возвращения домой. Контузию я зельем подлечил, запас энергии мне камешек слегка пополнил, и хоть сейчас нежелательно напрягаться. Я все же шагнул за грань, сосредоточившись, запустил бионавигацию и вышагнул обратно в явь. Фух, вырвавшийся из груди облегченный выдох, чуть пыль со всего подвала не сдул, такой силой он был. Теперь уже со спокойной душой упал на лежак и медузой на нем растекся. Нить никуда не делась. Я все же вернусь на Радагу. Попозже. Расслаблялся недолго. Вот уж не ожидал. Но меня прилично так потряхивать начало. Отходняк наступил. Ведь по такой тонкой грани прошел. Если бы не страх нарваться на земле, мог ведь и сразу после охоты на донора по нити шагнуть, не попытавшись предварительно восстановиться. И тогда я даже не знаю... Что бы было, скорее всего, меня бы тонким слоем вдоль той нити размазало, ну или вывалился бы полностью опустошенным на стол к призраку, вот бы он обрадовался. Хотя в прошлый раз же меня не сожрал, но так я тогда в виде духа к нему попал, кто знает, как бы он отреагировал, попади к нему воплоти, но без защиты». Меня прилично так передернуло, стоило вспомнить донора и безобидных духов. Кстати, только сейчас вспомнил, а ведь этих мелких тварей в ДК не было, совсем не было. Наверное, тот придурочный всех разогнал, если не сожрал их. Совсем неожиданно меня потянуло в сон, а ведь я еще на Радаге прилично выспался. Видимо, организм так со стрессом борется, вот я и решил не противиться, а в очередной раз полноценно восстановиться. Тем более тут безопасно, можно смело спать, благодаря светляку никакие призрачные тени меня не потревожат, не переносят они его свет, не развеиваются, но текают от него вперед собственного визга». Гарантированно Андреичем, и я ему верил, так что достал спальник, раскатал его по лежаку, быстро скинул с себя все лишнее, разулся и, стоило прилечь, сразу же вырубился. Задерживаться в убежище я не стал, переночевал, вещи перебрал, многое оставил, зачем сейчас с собой лишнее таскать? Тем более уже ясно, что не раз еще в этих краях буду, ведь здесь точка выхода с Радаги, так что уместив все мне нужное в один рюкзак, сразу же в дорогу отправился. Меня, если честно, уже достало по лесам прятаться. Хочется деда скорее обнять, обрадовать его. Черта с два он от меня куда денется так скоро. Ну и с друзьями, да и просто с людьми пообщаться хочется, посидеть спокойно, расслабиться и отдохнуть душой. «Черт!» – выругался я, рефлекторно облегчая свой вес и отпрыгивая далеко в сторону. Стоило на ноги только приземлиться, как сразу же щит перед собой поставил, одновременно вскидывая к ключу СШК и без промедления открывая огонь. «Гдах! Гдах! Гдах!» Карабин прилично лягался, но для такого калибра все же вполне терпимо. Зато результат на загляденье. Восьминога быстро на запчасти разобрал. Вчера земля меня чуть ли не хлебом с солью встретила. Тишина, спокойствие и подарки. А сегодня решила напомнить, что не в сказку вернулся. «Идешь по лесу, так нечего мечтам предаваться и на левые темы мысленно отвлекаться. Непрерывно нужно окружающую обстановку контролировать, если не хочешь быть съеденным». Но тут сам идиот. Гремлина надкусаного вчера увидел и даже не подумал, кто именно его так ранил. А ведь он с такой раной не мог далеко уйти. Значит, где-то рядом нарвался». Но тут я протупил, глаза вытаращил, все мысли на ранее невиданную зверушку ушли. Если бы не аурный щит, то... бр! передернула меня. Восьминог та еще пакость. Внешним видом почти не отличается от осьминога. Только что живет не в воде, а на деревьях. С легкостью меняя свой окрас, подстраиваясь под окружающую среду замаскируется и ждет, пока кто-то пройдет под ним, после чего как пружина, выстреливает с собой в сторону добычи, оплетает у своими щупальцами, впиваясь в тело многочисленными когтями и парализуя жертву ядом. Яд не мгновенного действия, жертва еще какое-то время трепыхается, а вот как она застынет, так восьминог приступает к изысканному кушанию. Когтями, как пилой, вскрывает тело своей добычи и вползает внутрь грудной клетки, купаясь в крови сдобренной огромным количеством адреналина. Пожирает еще бьющееся сердце, выпивает кровь, потом и за другие органы берется, печень особенное предпочтение отдает. Эстет. Грубым мясом брезгует, предпочитает деликатесы. Даже не знаю, каким чудом гремлин сумел вырваться. Судя по ранению на груди, как минимум одним щупальцем восьминог его прихватить успел. Но то ли на него яд не подействовал, то ли еще что. Сил ему хватило пусть с мясом, но вырвать когти из себя и сделать ноги. Гдах! Последним выстрелом я поставил точку, окончательно разобрал тварь на запчасти, полностью разрушив ей мозг. Добивать обязательно надо. У этой твари регенерация сумасшедшая. Если гарантированно не прикончишь, дашь ей время, так она снова отрастит отстреленные щупальца и на охоту выйдет. В том числе и на человека. Другие животные могут оценивать риски, не всегда атакуют. Даже с безбашенными безберлогами можно краями разойтись. Восьми ноги атакуют всегда. Грррррр. Издалека донесся рык только что упомянутого безберлога. Ошибся я, считая, что старый запах мантикоры, остальных зверей на удалении отсюда держит. Стоило чуть пошуметь, так сразу любопытные нарисовались, и, кажется, рык приближается. «Вот тебе и вернулся домой».